Трикс испуганно отступил на шаг. Сказал, «Мы не думали, о великий древний учитель, что вы выглядите столь молодо». «О да», — как-то невнятно ответил учитель Абв. «Ну да как? Может быть, заочное обучение? Я дам хорошую скидку почетным драконам». Трикс покачал головой. «Я даже сам готов принять вас на бесплатное обучение», — с тоской сказал Абв. «Из уважения к драконам». «Нет, учитель». ответил Трикс. Нам надо научиться высшему мастерству и очень быстро, чтобы победить прозрачного бога. Учитель Ап снова вытер лоб, безнадежно махнул рукой. Ну что тогда? Входите, мальчики. Я девочка, а не мальчик, поправила его Тиана. Девочка? Учитель Ап выпучил глаза и с нескрываемым любопытством оглядел Тиану. А я то думаю. «Почему такие одеяния? Так ты девочка». «Вы не обучаете девочек?» — возмутилась Тиана. «Да нет, обучаем», — вздохнул Абф. «Просто давно уже не было учениц. Так это значит, надо открыть вторую раздевалку и душевую. Еще тебе положено четыре дня освобождения от занятий спортом каждый месяц». Он неожиданно смутился и принялся отчаянно обтирать раскрасневшееся лицо. «Учитель Апф», — с подозрением спросил Трикс, «а ученики-то у вас есть, я имею в виду на очном обучении?» «Есть», — не слишком радостно ответил Апф. потупился и два слышно добавил. «Ученик один». «Да входите же, песка наметет». «Так вы не будете нас мучить долгим ожиданием у ворот?» — уточнил Трикс. «Нет», — печально ответил Апф. «Это вы будете меня мучить долгим обучением». За воротами замка было довольно уютно. Если при виде мусора в рву и облупившихся стен Триксом овладели сомнения, а не заброшена ли давным-давно прославленная школа ассасинов, то за стенами замка все выглядело вполне ухоженным. Мостовая из гладко пригнанного и отполированного за сотни лет зеленоватого камня была чисто выметена. В красивых белых вазах росли яркие цветы, над которыми порхали крошечные яркие птички. В фонтанах журчала вода, и, судя по плавающим в ней рыбкам, она не была отравлена. «Какая красота!» — восхищенно воскликнула Тиана. «А ты думал, что если мы самые искусные в мире убийцы, то у нас тут и уныло?» — с гордостью спросил Апф. «У школы великолепная библиотека, лучшие сады к югу от Дехриана, самая большая в мире коллекция картин, великолепная подборка статуй». В замке даже места для них не нашлось. На тропе расставили. «Это же огромный труд все это содержать», — деловито наморщил лоб Тиана. «У вас, наверное, очень много прислуги?» Трикс сразу понял, что обеспокоило Тиану. «А ну, как выяснится, что мести двор, стряхивать пыль с картин и ухаживать за цветами должны сами ученики?» «К счастью, этого не требуется», — отмахнулся Апф. «На замок наложены древние могучие заклинания «Чистки и уборки». Пятьсот лет назад школа потратила огромные деньги на оплату самых лучших магов. Триксус сразу стало ясно, почему пятьсот лет назад, если верить книгам Щавеля, так захерело искусство бытовой магии. Ну, конечно, если все самые лучшие заклинания уже были произнесены и наложены на дворец ассасинов, можно сколько угодно заклинать грязную посуду, все равно мыться она будет неохотно. «Куда же мне вас определить?» — размышлял тем временем учитель. — У нас в школе есть три факультета. Смелых и отважных, старательных и упрямых, веселых и находчивых. Угу. Раньше был еще факультет подлых и завистливых, но туда никто не хотел идти, и факультет закрыли. — А как назначают на факультет? — заинтересовался Трикс, пока они шли через двор. — Когда здесь было много студентов, — с легкой грустью сказал Абф, — то мы устраивали красочную церемонию. Надевали на голову кандидата волшебную челму, а та что-нибудь произносила. От фонаря, если честно. Но как-то не хочется делать все по полной программе. Да и челму уже, наверное, моль съела. «Моль не ест волшебные вещи», — блеснул знаниями Трикс. «Так ведь и моль необычная волшебная. Она только волшебными вещами и питается. Ковры, самолеты, плащи-невидимки». Учитель Абф открыл дверь, и жестом пригласил их во внутренние покои. Тут тоже было чисто и красиво, повсюду висели картины, на мраморных и мозаичных полах лежали ковры, под искусно расписанным потолком сверкали хрустальные люстры. — У вас все это есть? — восхитился Трикс. — Во всяком случае, было, если моль не добралась. Понимаете, мальчики, я не мальчик. Вновь возмутилась Тиана, но Апф ее, похоже, не услышал. Ассасины очень богатые. У нас так много денег, что мы стали скупать всякие украшения, произведения искусства, редкости. Между прочим, наша школа тайно содержит королевский университет излишних знаний и дохрианскую академию искусства и ремесел. Зачем? Как зачем? Чтобы было что покупать, чтобы количество прекрасного в мире множилось. Трикс не нашелся, что ответить. Так куда вас назначить то — спросил Апф, останавливаясь. «На факультет смелых и отважных!» — твердо сказал Трикс. «Не могу, там декана нет!» — пожал плечами Абф. «Тогда старательных и упрямых!» — предложила Тиана. Апф смутился. «Понимаете, мальчики!» Тиана вздохнула, но спорить не стала. «Лет двадцать назад жилая башня факультета старательных и упрямых обвалилась. Она очень хорошо была построена, эта башня». но с полным пренебрежением к законам физики. Вот и... В общем, если я вас назначу на этот факультет, вам придется жить в руинах. Ведь по всем правилам школы все ученики обязаны проживать в специально отведенных им башнях. — Тогда остается, — начал Трикс. — И верно, — просеял Ап. — Назначу-ка я вас на факультет веселых и находчивых. — Это на обучение как-нибудь сказывается? подозрительно спросил Трикс. «Ничуть. Вы будете проходить травоеденье, чтобы уметь выживать, питаясь лишь горстью пыльной сорной травы. Зелье сварения, чтобы уметь приготовить яд из любого вещества, включая молоко, мед и чистую воду. Защиту от добрых искусств, чтобы нравоучительные книги и умилительные картины не ослабили ваш боевой дух». «Порицание, чтобы представить любого врага гнусным негодяем и не жалеть его в сражении. Астрономию, чтобы находить дорогу по звездам. Эксглумацию, чтобы при необходимости поглумиться над телом поверженного врага». «Фу!» — воскликнула Тиана. «Тренировки проходят на муляжах», — успокоил ее Апф. «Ну, еще куча всего. Мастерское владение метлой, например». Трикс и Тиана переглянулись. метлой?» — спросил Трикс. «Волшебный, что ли?» «Метлой?» — уточнила Тиана. «Это как для смирения духа и воспитания терпеливости?» «Да нет же!» — возмутился Апф. «Метла — одно из самых смертоносных видов оружия. В руках опытного ассасина метла способна творить чудеса». Он так воодушевился, что принялся энергично махать руками. «Вот так, прутьями в лицо!» — выкалываем глаза. «Мусором, скопившимся на прутьях, забиваем дыхательное горло!» «Разворот! Замах! Палки по башке! Полворот! Концом древка в живот!» «Я думал, — робко сказал Трикс, — что вы будете учить нас владеть кинжалами и мечами, увесистыми палками...» соединенными между собой железной цепью и маленькими острыми железячками, которые мы станем метать во врага. Возмутился Ап. Какие глупости! Мастерство ассасина не в том, чтобы сражаться предметами, предназначенными для сражения. Мастерство в том, чтобы самую безобидную вещь использовать как ужасное оружие. Тогда вы всегда будете без оружия и в то же время вооружены. Никто не заподозрит в вас страшных убийц, когда вы будете обмахиваться бумажным веером или ковыряться в ухе палочкой, обмотанной кусочком ваты. А ведь это неслыханно смертоносные вещи.